эй вовсе не опечалился, проиграв скачки на колесницах. Даже если бы у него был шанс победить, он бы им не воспользовался. На виду у всех фиф оскорбить наследника престола, царевича Ихмоса, было глупо и безрассудно. А вот то, что ума сознательно и демонстративно выиграл в жестокой борьбе у второго человека в Египетской империи на глазах почти у всех жителей столицы, было не просто юношеской бравадой а рассчитанным заранее политическим шагом. Все поняли, что хеты отныне не собираются уступать пальму первенства в регионе египтянам, а желают играть в международном театре на равных с главными исполнителями. Для Эйежа победа над Яхмосом племянника хетского царя означала только одно — хет на стороне заговора против наследника. И в этом молодой архитектор вскоре убедился — когда ему на виллу доставили роскошный подарок от супелу кинжал с железным лезвием. Такой был только у фараона. От меня ждут решительных действий. Со вздохом подумала Е, вставая с низкого украшенного серебром и слоновой костью кресла, закончив обедать. Аппетит, несмотря на все волнения, у него был отменный. Через пару часов, когда время после обеденного отдыха завершилось, эй на колеснице поехал к загородному дворцу наследника, который находился по соседству с комплексом дворцов фараона. Багрово-красный диск солнца уже повис над желто-серыми плоскими верхушками западных пустынных гор, когда молодой архитектор вошел во дворец наследника египетского престола. Босоногий слуга в длинной белой юбке, которая похрустывала при каждом его вкрадчивом шаге, провел Эй-Е в боковые покои дворца, выходящие широкими окнами в сад. Оттуда веяло прохладой только что обильно политой земли. Видны были ветви пальм и сикаморов, колышущиеся на дующем с реки ветерке. Внезапно спокойную умиротворенную тишину прорезал собачий вой. «Мой пес Кабир что-то неспокоен сегодня», — проговорил Яхмос, сидя в кресле в глубине небольшого, уютно обставленного зала. «Наверное, шакалов чувствует. Или, быть может, леопард бродит где-то неподалеку». Эйе присел на низенькую скамеечку и стал подробно рассказывать о том, как идет строительство заупокойного храма фараона. Наследник очень внимательно следил за всеми делами. Служака он с отменной дотошностью выполнял приказы своего отца, того же требуя и от подчиненных. Доклад первого заместителя главного архитектора царства длился долго, потом еще обсуждались будущие планы, изучались разноцветные чертежи. Постепенно погас свет солнца. Видно было, как на небе зажглись крупные звезды, над верхушками пальм, показалась полная луна. Опять раздался тоскливый собачий вой. В просторный, роскошно обставленный кабинет наследника слуги внесли светильники. На огни из сада полетели крупные разноцветные бабочки. — В детстве я ловил и засушивал бабочек, — вдруг сказал Ехмос, задумчиво улыбаясь. — Странно но мне сегодня тоже почему-то неспокойно. Или это Кабир на меня тоску нагнал? Говорят, что собаки чувствуют, когда с их хозяевами случается беда. Что с вами, ваше высочество, может случиться в вашем доме?» Улыбнувшись, проговорил Эйе. мозг потер бритую голову. «Да, ты прав. Это, наверное, проклятый хет испортил мне настроение. Что-то душновато сегодня». Он встал и подошел к широкому окну. Глядя со спины на высокую фигуру с широкими, чуть сутулыми плечами, Эй легким движением пальца нажал на изумруд перстня Артатамы, Из-под камня в золотой бокал наследника высыпалась щепотка бесцветного порошка. Он мгновенно растворился в темно-красном вине. Их мозг повернулся, подошел к столу, взял в руки бокал и неторопливо сделал несколько глотков. По лбу и спине Эйе потекли крупные капли пота что ты взмог совсем?» — улыбнулся, глядя на него их мозг. «Ладно, можешь идти и поточнее выполняй все, что мы с тобой сегодня наметили». Эй е на одеревеневших ногах двинулся к выходу. Только теперь до него с отчетливой ясностью дошло, в какие страшные события он ввязался, став в них главным исполнителем. Уже у двери наследник окликнул его. «Да, если кто-нибудь из песцов или жрецов будет мешать тебе, тормозя дело, ты сразу же обращайся ко мне. Я с ними разберусь по-своему». Выходя из кабинета, эй услышал, как наследник громко выругался и проговорил, «Он меня с ума сведет, этот пес! Ну что он воет, проклятый?» эй очень удивился, что его никто не проводил до выхода. Он шел по коридорам и залам дворца, хорошо ему знакомым путем. Изредка мимо него пробегали слуги... «Неужели Яхмос уже умер?» — мелькнуло у него в голове. «Артатама мог меня обмануть. В каком положении я окажусь, если наследник лежит мертвым?» Но возгласы слуг его успокоили. «Фараон приехал. Владыка неба и земли посетил нас», — слышалось со всех сторон. Тутмос явно не баловал посещениями своего наследника и младшего соправителя. Эйе быстро пошел по дорожке к калитке в наружной стене, за которой его ждала колесница и слуги, но вдруг, передумав, стремительно свернул в сторону. Никем не замеченный, он, прячась в тени развесистых сикаморов, подошел к окнам кабинета наследника и залез на одно из деревьев. Прямо перед ним возбужденно ходил по просторной комнате фараон и что-то говорил. Ехмоз согласно кивал головой. Я, конечно, не мог слышать, о чем беседовали повелители Египта. А разговор шел о смерти хетского царя. На северных границах империи положение резко изменилось, и теперь надо было решать: затеять немедленно новый поход в Азию и непосредственно вмешаться в борьбу за хетский престол, чтобы поставить там своего ставленника, или же действовать через шпионов в регионе. Тут с доложили о новостях во время прогулки, и он решил не откладывая зайти к сыну. И я уже решил слезть с дерева и убраться в Освоясе. но тут произошло неожиданное: фараон, проходя мимо столика, машинально взял стоящий на нем золотой бокал и сделал несколько глотков. Вытерев губы, он продолжил разговор. Все поплыло перед глазами Эе. Отравить наследника престола — страшное преступление, но смерть ненавистного Яхмоса еще могла бы сойти за естественную, если бы он допил свой бокал, и яд не был бы обнаружен, но смерть одновременно фараона и наследника не могла быть случайной увиденное, как обухом ударило по голове и Е, «Что мне делать? Что делать?» — повторял молодой архитектор, трясущимися губами, спускаясь с дерева. Он кинулся по дорожке к калитке, бросив перед этим последний взгляд на фараона и его наследника, все еще обсуждавших свои далеко идущие планы, которые никогда уже не суждено было сбыться. Ужин у царевича Аминхотепа подходил к концу, когда Джабу бесшумными шагами подошел сзади к царевне Тии, сидевшей отдельно за небольшим круглым столиком, и прошептал, склонившись ей на ухо, «Е ждет вас и вашего мужа в вашем личном кабинете у сада». «Он что, с ума сошел?» — вздрогнула молодая женщина. Он сказал, что случилось ужасное. «Если вы не придете, то всем нам конец». Испуганно раскрытые глаза Тии сузились, она вытерла губы салфеткой, бросила ее на столик, Решительно встала и громко произнесла «Всем вон!» Вышкаленные слуги быстро удалились. «Что случилось?» Уставился Аминхотеп на жену. Он как раз пил вино из бокала и замер с поднятой рукой. Вино потекло у него по подбородку. «Перестань столько пить!» Крикнула Ти и выбила бокал из рук мужа, раздался звон стекла. «Да ты что, с ума сошла!» Вскочив, царевич опрокинул стоящий перед ним столик. Как всегда, Аминхотеп успел за ужином изрядно набраться. Тии схватила с пола кувшин, которые оставили слуги, обмывавшие руки царевичу между блюдами, и вылила воду на голову мужу. «Ну, хоть немного, протрезвел!» «Да что все это значит?» — взмолился Амин хотеп. «Сейчас нет времени объяснять». Тии приказала Джабу. «Волоки его за мной!» И широким уверенным шагом вышла из обеденного зала. Когда Тии вошла в кабинет, то увидела в неровном свете светильника высокую фигуру Эе нервно вышагивающего из угла в угол на длинных худых ногах. «Ну, наконец-то!» — выдохнул он и сжал руки подошедшей к нему царевны. «Они оба мертвы». «Кто?» — вздрогнула Тии всем телом, хотя сразу же поняла, о ком идет речь. «Кто? Кто?» — передразнил молодой человек. «Не прикидывайся. Фараон и наследник или мертвы, или умирают». — Ну как же это произошло? — Ты же должен был, — начала царевна. — Они случайно выпили из одного бокала, — бросил Эе и рубанул по воздуху рукой. — Это знамение богов. Нужно действовать немедленно, или все рухнет. — Что здесь происходит? О ком ты говоришь? — побледневший Аменхотеп подбежал к Эйе. — Успокойся, Хиви, — схватила его за руку жена. — Мы хотели убрать только их моса. Но произошло непредвиденное. Твой отец выпил из того же кубка отравленного вина. Мы этого не желали, клянусь Амоном. «Ну, раз это случилось, надо действовать, или нас обвинят в убийстве. В Египте начнется смута, и ты погибнешь вместе с нами!» Все поплыло перед глазами царевича, он зашатался и рухнул на пол без чувств. «Подними его, Джабу, и положи сюда на кушетку», — приказала Тии и склонилась над мужем. Она начала бить узкими ладошками по его полным щекам. Царевна делала это столь усердно, что из носа Аминхотепа пошла кровь, но зато он открыл глаза и с ужасом уставился на присутствующих». — Убийцы! — выговорил он заплетающимся языком. — Хиви, дорогой, — заговорила Тия ласково, — ведь ты теперь уже наследник престола. А завтра в храме ОМОНа свершится то, о чем ты мечтал всю жизнь. Ты взойдешь на трон. — Такой ценой никогда! Царевич сел на кушетке. — Мой долг — покарать убийц моего отца и повелителя. — Да пойми ты, глупец! — взвизгнув Тии, стала трясти мужа за плечи. — Если погибнем мы то и ты умрешь позорной смертью. Я сразу скажу, что именно мой муж приказал мне передать ей перстень с ядом, чтобы отравить фараона и его наследника. После этого ты будешь заживо погребен в пустыне, а на трон взойдет один из незаконных сыновей Тутмоса от его наложниц. Уж они-то поиздеваются в над тобой, законным сыном фараона, прежде чем убить. Ты понимаешь это?» Царевна пристально взглянула в глаза мужа, а Менхатеп изо всех сил оттолкнул жену и обхватил голову руками но выбирай хиви громко и резко проговорила тии или престол или позорная смерть широкое лицо царевича перекосилось и он зарыдал да он что совсем в детство впал со страха не выдержала е здесь каждое мгновение дорого а он ню не распустил помолчи Прикрикнула на него царевна и обняла трясущегося в рыданиях мужа хиви милый успокаивала она его гладя как малого ребенка по большой потной бритой голове ты подумай и не плачь То, что случилось, уже не поправишь. Мы будем с любовью вспоминать твоего отца и брата всю нашу жизнь. Мы построим большие, роскошные храмы, где будем каждый день приносить обильные жертвы богам и молиться за них. Им будет очень хорошо в той жизни. Мы обязательно позаботимся об этом. Но сейчас мы просто обязаны начать действовать, если не хотим погибнуть позорной смертью. Теперь ты, повелитель, и не только наш, но и всей страны, начинай приказывать. Вызови сейчас же суда командующего столичным военным корпусом Рамери, а потом главного жреца Амона Дуафу и Визири верхней страны Ментухатепа. Поставь свою подпись под этим приказом и приложи свою печать. Ти сунула успокаивающемуся мужу папирус, только что заполненный иероглифами рукой Эе. Ну и хорошо. Я уверена в тебе, ты сам совсем справишься, ведь ты уже фараон. Но только разговаривать с Рамири будем вместе. Аминхотеп вытер лицо. «Мне бы сейчас выпить». «Немного». Ласково проворковала Тии и дала знак Джабу, чтобы он принес вина. Тем временем Эйе уже выбегала из кабинета, чтобы лично доставить приказ командиру столичного гвардейского корпуса. Ему следовало немедленно явиться к царевичу Аминхотепу. Через полчаса Рамири уже входил во дворец. Его ожидал опухший, но одетый, как на официальный дневной прием Аминхотеп Рядом с ним в кресле сидела Тии в строгом дорогом платье. Массивные украшения мягко светились в неярких лучах, льющихся из светильников на обоих супругов, пахло тонкими ароматными смолами, курившимися в небольших серебряных плошках по углам. — Вы, наверное, очень удивлены, что мы вызвали вас так срочно ночью? — спросила спокойным голосом Тии. — Конечно, царевна! — ответил старый воин, отдуваясь после положенных поклонов — Тем более, что я получил столь категоричный приказ от царевича, которому вообще-то напрямую не подчиняюсь. Но мое уважение к вам, ваше высочество, столь велико, что я не медлил ни минуты. Ты всегда служил верно моему деду и отцу, Ромири, я это отлично знаю. Теперь пришло время послужить и мне верой и правдой. Я этого не забуду. Ты будешь вознесен на такую вершину почета, на которую не поднимался ни один военный в нашем царстве. Проговорила Аминхотеп с короговоркой. Ромери с удивлением вгляделся, в говорившего. — С вами что-то случилось, царевич? Вы на себя не похожи. — Как же я должен выглядеть, получив страшное известие, что мой отец и старший брат только что скончались? Что — Что? Ромери отпрянул назад, словно его ударили. — Это невозможно. Вы в своем уме, царевич? — В своем, Ромери, в своем, — Горис намахнул рукой Аминхотеп. — Ты слышишь шум? Это мне несут горестную весть. В кабинет вбежал запыхавшийся гонец. Он упал к ногам царевича и быстро проговорил, совершено ужасное злодейство. Умерли одновременно фараон, наш великий и божественный повелитель Тутмос, и его наследник Ехмос? Все думают, что их отравили. Это случилось вскоре после ухода помощника главного архитектора Эйе, но яда нигде не обнаружена. Царевич опустил голову и чуть слышно приказал гонцу «Выйди вон». В зале наступила тишина. Рамири тяжело посмотрел на царевича и его жену. Шрам на его правой щеке начал темнеть. «Ваше высочество, как это все прикажете понимать?» — спросил воин, кладя руку на рукоятку кинжала, торчавшего у него за широким поясом из боеволиной кожи. «Вы, Рамери, сначала выслушайте нас, а потом уже действуете». Проговорила громко и решительно Тии и встала с кресла. Она сделала несколько шагов и, остановившись напротив командующего корпуса, глядя ему в глаза, начала «С вами я буду откровенно и по-мужски прямолинейно. Сейчас не до дипломатии. Да, по моему приказу Эйя насыпал яд в бокал ехмосу. Я и сейчас не жалею, что этот выродок сдох. Но поверьте мне, никто даже не помышлял отравить нашего отца и повелителя Тутмоса. Фараон внезапно появился во дворце наследника и выпил отравленного вина из бокала своего сына. Это трагическая случайность или воля богов. Ничего исправить мы сейчас не можем. Но вы знаете, что случится, если на трон не взойдет Аменхотеп? Незаконные сыновья Тутмоса начнут борьбу за власть, и придет конец великому Египту. Вы, как военные, отлично понимаете, к чему приведут нашу родину смутные времена раздора и ненависти. Так что решайте». Или вы поддержите нас, и царство под руководством нового владыки будет благоденствовать, или вы встанете на сторону наших врагов, и хаос захлестнет страну. Выбор за вами. В случае, если вы поддержите нас, вы станете в армии первым человеком. Ти не отводила пронизывающего взгляда от лица Рамири. Тот также прямо смотрел в лицо молодой женщины. Да, царевна, хватка у вас мощная. Убеждать вы умеете, ухмыльнулся старый воин. «По справедливости фараоном-то должны стать вы, а не править мы с супругом будем вместе», — улыбнулась Тии. «Ну, тогда я за царство спокоен», — махнул рукой Тут мы, конечно, жаль. Хороший он был правитель, а вот а наследники точно не будут ужить. Что ж, надо действовать, а то и правда может начаться заваруха по всему царству. Я прямо сейчас поднимаю корпус по тревоге, и через полчаса в фивах на всех ключевых постах будут стоять мои воины». — Отлично, — кивнула царевна. — Не забудьте взять под охрану храм Омона. Завтра утром там новый фараон будет венчаться на царство. Нужно обеспечить порядок. — Не беспокойтесь, — с коротким смешком кивнул Ромери. — Я лично со своими воинами обеспечу там порядок и позабочусь о безопасности жрецов, чтобы не случилось никаких неожиданностей. Передайте всем вашим воинам, что завтра, по случаю праздника восшествия на престол, новый фараон а Минхотеп жалует каждому из них по три дебена серебра, а командирам по дебену золота. Ну а вам я прямо сейчас хочу вручить вот этот маленький подарок, как аванс». Тии сняла с себя роскошное из золота и огромных драгоценных камней ожерелье, стоившее несколько поместьй с поливной землей, и повесила его на могучую шею командующего корпусом. Когда Ромери вышел из кабинета, Тии села в кресло и устало перевела дух — Послышались вкрадчивые тихие шаги, она подняла голову, это был Эйе. «Ты пока поживи у нас во дворце, но не попадайся никому на глаза», — сказала Тии. «Джабу тебя проводят. Я еще должна поговорить с главным жрецом Амона и визирем. Когда эти аристократишки увидят на каждом углу по воину во главе с бравым командиром, то им только и останется, как признать твою власть. Ты сначала припугни их» а потом наобещай побольше. Нам главное продержаться первые пару месяцев, а потом уже никто не посмеет и пикнуть», — высокомерно произнес я. «Ладно, иди, стратег, отдыхай», — устало улыбнулась Тии. «Мне вот поспать сегодня уж точно не удастся. Надо принимать подданных». «Припадаю к вашим ногам, царица, и целую прах у ваших ног, как самый верный раб» я плюхнулся на колени и с чувством облобызал мраморную плиту у маленьких ножек своей новой повелительницы. Тии довольно рассмеялась. — Я не забуду, что ты первый оказал мне царские почести. Ты всегда был смышленым, Эйя. Аминхотеп ревниво посмотрел на выходившего из кабинета молодого человека. — Не нравится он мне, — проговорил царевич. — Слишком умен, жесток и поэтому опасен. — А мы тоже не дураки, дорогой, и сможем удержать его в узде, — махнула рукой Тии. — Ты не пей больше, не то развезет в самый неподходящий момент. — Хорошо, хорошо, милая, — скороговоркой ответил новый правитель Египта и поспешно добил бокал до дна. А в зал уже входили, угодливо кланяясь, самые знатные люди империи. Во главе них шла мать Аменхотепа, царица Мутэмуя, зло глядя на свою невестку, За ней тяжелый его вышагивал царь Артатама. Он не мог стереть со своего широкого, бородатого лица выражение крайнего удивления и даже испуга. За долгие сорок лет своего царствования он еще не сталкивался с такой свирепой беспощадностью и нахрапистостью, какие продемонстрировала эта простолюдинка, жена его внука. А он-то думал, что уже все испытал и повидал в этом мире. За царственными особами поспешали главный жрец Амона Дуафу и визирь верхней страны Ментухатеп, а за ними пошла толпа людишек помельче. Среди этой пресмыкающейся челяди выделялся племянник покойного хетского царя Супилулеума. Его грубое, изродованное шрамами бородатое лицо выражало отнюдь не подобострастие. Он самоуверенно смотрел на молодую царственную чету с легким презрением и даже вызовом. Но бесцеремонного азиата быстро оттерли от новых властителей страны. Всем придворным уже было известно, что армия поддержала Аминхотепа, так что следовало не опоздать засвидетельствовать свою преданность новоиспеченному правителю и особенно правительнице. Начинался новый этап в жизни древней страны. Прошло десять лет. Безумная роскошь захлестывала двор фараона Аминхотепа и столичный город Фивы, Но главного не было. У царицы Тии рождались только мертвые дети. Поговаривали, что это наказание богов за ее кровавое злодейство. Но вот, наконец-то, у Тии родился мальчик, долгожданный наследник. Его назвали как отца Аминхотепом. Царица Египта была счастлива, а через несколько лет в семье ее младшего брата родились с годовым промежутком две девочки. Старшую нарекли Нефертити — что означало по-древнеегипетски «прекрасная» пришла, а младшую Низимут. Однако несчастья посыпались на головы этих младенцев вскоре после появления на свет. Вначале умерла их мать от родильной горячки, а вскоре погиб на охоте отец. Девочек взяла на воспитание их тетка-царица. Так они и росли вместе Минхатеп, Нефертити и Низимут под бдительным присмотром царицы, которая успевала приглядывать не только за детьми, но и за целым Египтом пока ее муж, фараон Аминхотеп III, пировал, охотился и забавлялся с молоденькими любовницами. Аминхотеп III по древнеегипетский Омон доволен. Фараон 18 династии правил в 1405-1367 годах до н.э. сын Тутмоса IV. При нем Египет достиг вершины своего могущества. Поддерживались дружественные отношения с царством Митанни и Касидским Вавилоном, При Аминхотепе III в столице страны Фивах осуществлялось большое строительство. Был сооружен храм амон в Луксоре, расширен храм в Карнаке. В западной части Фив были возведены заупокойный храм Аминхотепа III и дворец, от которых сохранились лишь гигантские статуи царя, так называемые колоссы Мемнона. Казалось бы, Египет достиг зенита своего могущества, но за внешним благополучием скрывались назревающие острые противоречия — Внешнеполитическое положение страны в эти годы заметно ухудшилось, но правитель империи упорно не хотел этого замечать. На севере в Азии активизировала свою экспансию новохетская держава, которую возглавил талантливый полководец Суппилулиума. Хеты все усиливали натиск на Сирию, которую все хуже контролировал Египет, и на его союзника, царство Миттани. Князья Сирии и Финикии все больше склонялись занять прохетские позиции, А внутри самого Египта натревал очень опасный конфликт между усилившимся жречеством Амона и поддерживающей его фиванской аристократией и центральной властью, где все больший вес стали набирать выходцы с севера. Египет стоял перед серьезнейшими как внутренними, так и внешними испытаниями. Но Египетская империя отнюдь не приходила в упадок, правда, прекратились постоянные дальние военные походы, в которых пропадали многие годы подряд все предыдущие фараоны, но зато в столице, в ставратных фивах под руководством архитектора Аменхотепа тески фараона и его приемного сына Эйе, ставшего визирем верхней страны, велось грандиозное строительство. Таких великолепных храмов и дворцов египтяне за все две тысячи лет существования их царства еще не видели. Весь Восток с благоговейным трепетом говорил о безумной роскоши, царившей в этих храмах и дворцах. Все цари от Эхиявы до Индии завидовали богатству фараона и боялись его мощной армии. От Эхиявы — самоназвание древних греков — ахейцы, отсюда и название древней Греции — Ахиява. Правда, среди них нашелся один, кто не стал считаться с могуществом Аминхотепа, звероподобный и коварный Супилулиума захватил после ряда кровавых битв престол в царстве хеттов и теперь зарился на богатые северные азиатские территории египетской державы. Супилулюма I — основатель мощной новохетской державы. Он сумел вновь объединить страну и значительно укрепить центральную власть. Затем он смог осуществить свои главные замыслы, а именно свести счеты с царства Метанни, врагом, повинным в бедственном положении его царства в недавнем прошлом, Супилолюма многие годы вел упорную борьбу с метанийцами, и в конце концов ему удалось сокрушить их. Одновременно он сумел подчинить себе сначала Северную Сирию, а затем начал прибирать к своим рукам княжество Южной Сирии и Финикии. Супилолюме очень повезло, что египетские цари в эти годы были полностью заняты внутренними конфликтами и практически перестали заботиться об обороне империи. «С большим трудом союзники фараона!» и его гарнизоны в стране Ретену и финикии отбивали наглые набеги хеттов. Но это происходило за тысячи километров от Фив, где жизнь текла в привычной, устоявшейся за десятилетия атмосфере неги и роскоши. В этом искусственном, сказочно прекрасном мирке и росли царственные дети, болезненно хилый нервный Аминхотеп, красивая нежная Нефертити и живая, похожая на обезьянку, зимут.